Глава двенадцатая. Особняк к Савье. Глава двенадцать. Точка один. Молодая жена. Будь моей женой. Кай, ты окончательно спятил. Я вообще-то твой помощник. Берни произнес эту фразу машинально, не отрываясь от чтения. Похоже, он подумал, что я шучу, а я не шутил. Нет, Берни, ты не понял. Мне нужна молодая жена. И в её роли я хочу видеть именно тебя. На этот раз секретарь всё-таки отложил новостные листки и посмотрел на меня с подозрением. Ты пил? Нет. Курил? Нет. Риша снова принесла из борделя тот странный голубой порошок? Нет. Попал под действие запрещённого зелья? Снова нет. Проиграл в карты? Берни, неужели ты думаешь обо мне так плохо? Секретарь недоверчиво прищурился, А я отметил, что у Берни очень живая мимика, которую наверняка могу прочесть не я один. А ещё светлые волосы и насыщенно-синие глаза. Пожалуй, из него получится отличное. Нет, просто прихорошенькая барышня, которая будет очень мило краснеть, если её на виду у всех щипать за зад. И что ты хочешь от меня в качестве твоей жены? Уж надеюсь, не исполнение супружеского долга. Я как-то наивно полагал, что тебя устраивают наши отношения. кодык помощника нервно дёрнулся. Он заподозрил, что я всё-таки не шутил. Кай, ну у тебя истериша или Фиона, ты разве не можешь попросить их сыграть в твоей очередной больной затее? Берни, ты мне нравишься умением вовремя промолчать, а ещё ты очень послушный и не стал бы ни с кем изменять. И в седле держаться умеешь, если вдруг пойдёт что-то не так. Всё. Я по барабанил пальцами по подлокотнику кресла. Решено. Ты моя жена Барнадет. Как тебе имя? До вечера тебе надо успеть съездить в лавку готового платья, купить что-то стильное, но недорогое, заехать к ювелиру взять пару обручальных колец, ну и, разумеется, потренироваться с иллюзией. Крайне желательно, чтобы ты смог продержать личину сам, а не с помощью артефакта, потому что весьма вероятно, последние могут отобрать. Или он зазбоит в самый нужный момент. Берни поднёс руки к лицу и устало потёр лоб. "Судя по тому, что ты отрываешь меня от проверки оставшихся объявлений, это действительно важно. Что ж, рассказывай, я тебя внимательно слушаю". Слушать помощнику умел, вот только я не знал, что ему ответить. Что мне кажется, что я нащупал след Мелинды, но доказательств нет, и это может оказаться полнейшей ерундой. Да, я первый, кто еще месяц назад обсмеял бы помощника. Скажи мне, он такое? Если что-то кажется, значит надо провериться на магическое внушение. Невозмутимо пожал плечами. Я просто подумал, как аппетитно бы смотрелась твоя задница в женской юбке с турниром. Кай! От помощника разило таким неподдельным возмущением, что я не удержался от смешка. Что, Кай? Я уже тридцать четыре года, Кай. Восемь из которых я работаю на тебя, отрезал Берни, и я с удивлением услышал в его голосе нотки жёсткости. Объясни мне всё сейчас же, иначе я больше не играю по твоим правилам. Ого, а у малыша Берни прорезались зубки, с неменьшим изумлением отметил он про себя, изучая помощника. Хорошо, кивнул. Вскин нальёшь, сам нальёшь. Не отвлекайся, ты хотел рассказать мне про Затею с фиктивной невестой? женой Берни. Мне нужна не невеста, а жена. Неважно, я слушаю. Синие глаза смотрели предельно внимательно. Берни даже сел в кресло, сосредоточиваясь полностью на мне. Но ну, а я встал, демонстративно налил себе ароматный тёмно-коричневый виски в бокал и лишь устроившись поудобнее, приблизительно пересказал историю знакомства с сытоном и Шарлотой. То есть вся твоя теория Строится на том, что и Милинда, и Шарлота приехали из маленьких городков в столицу, не имеют высшего образования, но обе умеют управляться с лошадьми. Ах, да, у них ещё похожие фигуры. И уровень магии. Джейн говорила, что Милинда сильная магесса, но ну а Шарлота примня успокоила целого коня, добавил машинально, прокручивая встречу с бирейтером. Байерни громко вздохнул. Кай, боюсь тебя расстраивать, Но на этот раз ты стал жертвой своего мозга. Что? Я, конечно, не доучка, но некоторые базовые вещи в психологии даже как предвзятость подтверждения изучить успел. Это тенденция любого разумного существа искать и отдавать предпочтение той информации, которая согласуется с его точкой зрения. Например, ты считаешь, что большинство мелких нарушений закона и взломов квартир совершаются магами, а не обычными людьми. Я высоко поднял брови, скорее так считают упёртые бараны в жандармерии наподобие инспектора Шейна Теренса. Да погоди, Кай, тут же отреагировал Берни. Я понимаю, что ты так не считаешь. Говорю же, к примеру, в таком случае всякий раз, когда тебя, ладно, ладно, не тебя, а сотрудника жандармерии будут вызывать на место преступления, он будет в первую очередь искать признаки магии. Дверь запиралась на магический замок, а значит, простой человек проникнуть не мог, напишет жандарм в своём отчёте. И пускай в части случаев это может оказаться действительно правдой, но так будет далеко не всегда, ведь вором может оказаться обыкновенный человек, обвешанный с ног до головы артефактами. Да, понимаю, что это очень дорого для среднего статистического вора, но может же такое быть? Может, или преступник чрезмерно гибкий и худой циркач? взломал дверь обычной отмычкой и пролез под защитными нитями по полу, виртуозно не потревожив ни одно плетение. Да, в конце концов вор вообще мог залезть через окно на чердаке, на которое хозяин забыл повесить заклинание от взлома. Но гандарм на любом из выездов будет подсознательно искать именно те аргументы, которые подтвердят его гипотезу, что вор Мак, и убедившись, что входная дверь запиралась на магический замок, он даже не станет проверять окно под крышей. Я задумчиво кивал, слушая стройную логичную теорию Берни. Даже 3 лет обучения в Лорнакском университете ему хватило, чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Если бы он получил полное образование, то уже давно бы работал при короле. Но почему-то много лет назад между тёплым государственным местом и мальчиком на побегушках он выбрал второе. То есть ты считаешь, что я всё выдумал, проговорил, отставляя бокал с виски и испытывающе глядя на помощника. Да, у меня вообще не было образования, но в отличие от Берни, я совершенно не комплексовал по этому поводу. К сожалению, мой опыт богаче, чем всё то, что может дать любой из самых престижных университетов. От мысли о прошлом рука сама собой потянулась к застарелому шраму под сердцем, и лишь в последний момент я вспомнил, что нахожусь в комнате не один, и отдёрнул руку, словно обжёгшись обогонь. Не то чтобы выдумал, Берни задумчиво уставился на камин в кабинете, а потому не заметил моих телодвижений. Просто сам по сути Мы ищем молодую девушку, о которой известно, что она не имеет образования, но хорошо умеет держаться в седле. Ты приходишь на е подром и целенаправленно делаешь ставки исключительно на жакеев женского рода. Очевидно, что среди участников состязания не будет старых матрон. Все-таки спорт, даже при современном уровне, целительской магии, весьма травмоопасный. То, что Шарлота оказалась родом из какой-то глуши, совпадение, но совпадение весьма вероятное. Многие приезжают в столицу в поисках лучшей жизни, и это тоже логично. Здесь другое жалование, другие возможности, другой уровень жизни в конце концов. Я считаю, что ты попал в ловушку собственного разума. То, что говорил Берни, звучало стройной теорией, но всё равно не нашло у меня отклика. Что-то было не так с этой Шарлотой. Но что? Я прикрыл глаза, воссоздавая её образ в голове. Шатенка с кофейными глазами, в которых застыл испуг, страх. Вот что мне не понравилось тогда и что всё ещё не даёт покоя. Но здесь всё очевидно, сказал Берн, а я понял, что последние мысли проговорил вслух. Ты сам сказал, что хозяин и подрома, господин Биддер, запрещает берейтерам брать подработки. Это подтвердил и твой знакомый Итон, а значит, девушка всего лишь волновалась о том, что может потерять место работы. Я покачал головой. Берни, ты прав и не прав одновременно. Понимаешь, когда речь зашла о господине Биддере, это была не просто тревога, а настоящий, яркий и неподдельный испуг. Тут что-то другое. Помощник Натянут рассмеялся. Кай, я тебя умоляю. Я понимаю, что всеми своими он сделал неопределённый жест рукой в воздухе. Штучками ты можешь определить, врёт человек или нет. Но оттенки страха? Ты серьёзно? Это уже попахивает либо безумием, либо душой, проданной дьяволу. Он испутующе посмотрел на меня, ожидая какой-то реакции с моей стороны, но ничего не дождавшись, вздохнул и добавил: "Но если для тебя это так важно, хорошо. Я сделаю всё, что ты просишь.